Глава пятьдесят первая, где речь заходит о дороге домой. И стало тогда дева перед ними, тиха и скромна, и обратилась она к злодеям с молитвою и словами добрыми, увещевая свернуть с пути неправедного. Слушали ее люди, и в душах их пробуждался свет. А потому, как смолкла она, стали опускаться злодей на колени, моля об одном — помочь им очистить сердца от былой скверны. Сто двадцать три чуда святой Аустафии, свидетельствующие о величии пресветлых сестер. Даргроббе вытер под лба и пнул тварь, которая еще слабо шевелила лапами. Лапу твари было много, длинных, суставчатых, а вот голова, к счастью, одна, она-то и лежала в стороночке, только жвалы слегка подергивались, да в зеленых выпуклых глазах виделся укор. «Готово!», Готово" — произнес брат Янош, мечом своим разделяя чешуйчатое тело на две неровные части. «Ишь ты! не тут! Понабралось!» «Ничего!» — Дергробби огляделся. Теперь-то поголовье подсократили. Сунув пальцы в рот, он свистнул, созывая остальных. И откуда-то сверху, с каменного портика, скатился Брав, причем умудряясь одной рукой мешок придерживать. Мешок раздулся, намекая, что прогулка была удачную. «Остальные где?» Дергробби потыкал клинком тварь, которая подыхала как-то медленно, без особого энтузиазма. «Так, там...» «Разбрелись!» — отвечал брав, мешок потряхивая. В нем что-то шелестело, и звук заставлял насторожиться. «Твою мать!» — с упреком произнес попугай, переминаясь с ноги на ногу, и, вытянув шею, попытался в мешок заглянуть. «Мать твою!» «Да, чешуя!» «Наткнулись на златошустов крупных!» «Я таких в жизни не видывал, а чешуя — во!» Браф вытряхнул из мешка пару чешуек, каждая размером с ладонь, и цвета насыщенного темного стал быть тварь в самой силе. Шин второго обдирает. Если сдать, то выйдет получше, чем по брякушке. Чай, они теперь никуда не денутся. «Эх, а божий же человек!» — покачал головой брат Янош с укором. «Так я же ж, и я же ж меру знаю, вона!» В дома не лезу. В доме остались трое из тех, которые пожелали убедиться, что дома не разграблены. Латхемцы вона подошли к одному, а там такая тварюга, еле отшиблись. Островитяне от дела знают, толковые ребята. Степняки дальше пробиваются, хотят в обход пойти. И веросцы с ними. Брав запихал чешуйки в мешок. А я так думаю, кораблям возвращаться надо. Помочь мы ничем тут, особо ничем. Ну, а если хозяин живым будет, то и сам воротиться. В этом имелся смысл, но Дэр Гробби покачал головой. Собери наших, если раненые есть, то пусть возвращаются. И в сопровождение можешь сам, можешь Антонио поставить. А он поставится, проворчал Брав. «Тогда большого дука! Мы снова попробуем!» Дэр Гробби поднялся и переступил через тушу твари. Чуть дальше лежала другая, похожая на косматую доску, но с длинными щупальцами, которые и успели дотянуться. Щит вон проплавили. «Может, сейчас и выйдет!» Он поглядел на солнце и ничего больше не сказал. Площадь была рядом. как туман случился, а потом то ли порох рванул где-то, то ли просто бахнуло само по себе, то ли эта площадь снова наизнанку вывернулась будто. И очнулись они где-то, а где? Подумать не вышло. Сразу, почитая, тварь какая-то с ревом поднялась из-под развалин, а там и прочие поперли, одна другой жучче. Пришлось поработать. Давненько так не случалось выкладываться, Ну да, но того стоит или получится, а нет, то и помирать веселей, когда пределе. Правда, помирать Дергробби не собирался вовсе, и потому, оглянувшись, темнела кровь тварей, то тут, то там что-то еще шевелилось, но уже так, без угрозы, закинул на плечо клинок. Брав вздохнул и сказал, «Я с вами, ежели чего. Мешок оставь, так попрут еще. Кто?» Кто ж его знает? Город мертвый, мертвый, а поглянь, сколько живности туточки!» Спорить Дергробби не стал. Брав мужик битый, сам знает, что делает. И мешок свой, коль по-настоящему жареным запахнет, скинет без напоминаний. «Ох ты ж, грехи мои тяжкие!» — простонал брат Яныш, разгибая спину. «Староват я уже для таких подвигов. Вот молодой был, это да!» Эх, погулял. Чего орден-то попёрся? Под ногами хрустели кости и камни, и нельзя было сказать, чего больше. Впрочем, и то и другое Дера гробби не впечатляло. Видал он развалины и по развалинестей. Так вести мы чего? Папенька женить решил старшего сперва, потом среднего. Ну а там уже и до меня черед дошёл. И ладно бы им, то жены ничего подобрал. Ясное дело, что при приданном, при родне правильной, но и с собой хороши были, а моя-то до сих пор вздрагиваю, если приснится вдруг. Где-то выше, на крыше или стене, мелькнула тень, мелькнула и сгинула, разумная. И главное, у нее ж не только физия, у неё же ж и норов такой, как встретила, так и заявила, мол, погулял свое... А теперь быть тебе, Янош, примерным семьянином. Я на попятную, а отец ни в какую. Слово дадено. И вот ежели только в монастырь пойдешь, тогда поймут. А чего мне в монастыре-то? Я-то подумал, подумал и сбег, почитая из-под венца чудом спасся, и в орден. Погоди, а разве не то же самое? Скажешь тоже, фыркнул брат Янош. Легким пинком, отбрасывая чешуйчатую тварь, что, выскочив из подворотни, вцепилась в сапог зубами. И зубы-то у твари были мелкими в два ряда. Кувыркнувшись в воздухе, та издала тонкий нервный звук. И издохла, перерубленная клинком Дергробби. — Твою мать! — вздохнул попугай. — Че-то его заклинило от избытка впечатлений, — пояснил Дергробби. — Ничего, отойдет. Так-то не монастырь, ня. В монастыре-то как, целебат, блюсть надо. Еще и заклятие могут наложить для верности. А, -а, -а. есть такие. Поморщившись, признался брат Януш. Хотя дурные, они как-то кривобоко. В замке у нас жил такой вот заклятый. Вроде по бабам ни ни, даже не глядит, но пил-то упился в усмерть. Все, жалился, что это у него от заклятия перекрутило все. Орден, стал быть, целебата не требует. Орден ничего не требует, потому-то почти и все уже ордену. Еще старый наш, святозарный, как-то выкручивался, да и мы порой брали контракты. Скажем так, сопроводить кого на моление, ежели припрет, или добыть реликвию особо святую. поспособствовать возвращению, ну и купчишкам худо-бедно помогали по святым местам ходить. Знаю, с вашими стягами старались не вязаться. Уж больно, извини, но народицу у вас буйноватый, а то другие-то и не удерживались. Только тем, кому ни в монастырь, ни на службу, а мы, ежели пиратов ловили, то сразу и вешали, ну, если без затей. Дергробби кивнул. Про затеи тоже слыхать доводилось. В следующее мгновение он уклонился, на лету перерубив нечто мелкое, юркое и с крылами. — От же пакость! — тварь рассыпалась в руках брата Яноша. — Твою мать! Твою мать! — Молчи уже, э к мы до завтра его не доберемся. — Нет, объединяться надо бы. В этом дергробе окончательно уверился, выбравшись-таки на площадь. На сей раз тумана на ней не было, зато имелся дракон. Тварь была, ну, скажем так, корабль она, конечно, не проглотит, даже навряд ли подымет, а вот с человеком управиться легко. И глядела она с прищуром, будто примеряясь, кого первым жрать-то. Брат Яныш дракона, завидевший, споткнулся и остановился, хотя остановился не только он. «Хм», — сказал брат Яныш. Вот как-то иначе я себе их представлял. Дракон выгнул шею, длиннющую, что у лебедя. Поблескивала черная чешуя, смыкались над спиной паруса крыльев. Когтистые лапы оставили на камне следы более изящными, что ли. Дракон поднялся и засвистел, как показалось, с обидой. «Это она», — произнес Антонио, выбираясь из какой-то щели. А потому поаккуратнее со словами. Женщины на диво обидчивы, даже если они драконы. Дракон склонил голову. Нападать тварь не спешила. Сыта была? А надолго ли этой сытости хватит? И если вдруг решится напасть, то... То меч против дракона это даже не смешно. А ты откуда вы знаешь? Жизнь, ответил Антонио и клинки убрал. А потом вовсе руки поднял. Я с миром! иш. «Бедный!» — вздохнул брат Янош. «Он животными ладит!» Дергробби смотрел на драконицу. Вот она голову наклонила, и в желтых выпуклых глазах отразился Антонио. Вот приоткрылась пасть, а вокруг головы растопырился щит из костяных шипов. Драконица тряхнула головой и потянулась. «Сожрет!» — с каким-то азартом постановил брав. «Подавится!» «Тише вы!» — шикнул Дергробби, пытаясь понять, что же делать, если Антонио все же сожрут. Тот приближался медленно бочком и меч убрал. Может, и вправду по голове чем приложило-то. Хотя он и раньше никогда не понимал, что там в этой голове творится. А тварь, выходит, и вовсе... Драконья морда коснулась человеческой руки. Осторожно так, словно зверюга эта, осознав, сколь огромная она, «И как мал человек, красавица!» — сказал Антонио вроде и тихо, но услышали. Брат Янош покачал головой припечально. «Вот что жизнь с человеком-то делает! Выходите, она не тронет, ее послали нам помочь. Вот честное слово, Дергробби и без такой помощи как-нибудь доуправился да бы своими скромными силами». — И надо бы, — продолжил Антонио, но договорить не получилось. Откуда-то с той стороны донесся грохот, и драконица повернулась, и люди... — Эх, чтоб вас всех! Может, жениться все же надо было бы? Брат Янош решительно шагнул к дракону. — Оно-то, может, и не красавица, но... Сидел бы сейчас дома, перед камином, в теплом креслице. Он даже зажмурился, представляя этот самый камин. И Гроббе подумалось, что он и сам не отказался бы ни от камина, ни от креслица, ни даже, видать, и вправду постарел. От жены, мягкой и доброй, такой, которая поднесет кружку горячего Эля и, присевший рядом, будет слушать его байки. Он мотнул головой, отгоняя видение. «Идем», — сказал он и себе, и дракону, и прочим, пока они там все не развалили. И ведь приличные с виду принцессы. Тысячи лет здание стояло себе, так нет Надо было прийти, разнести, этак и мародерствовать негде будет. Вероссцы вправду почти дошли кружным путем, а степняки и вовсе на дорогу выбрались. Да и остальные верно поняли, куда идти надобно. К дворцу, к остаткам. А дракону никто не удивился почему-то. Хотя чего уж тут. Какое место, такое и зверье! Командор снял таки шлем и с наслаждением вдохнул раскалённый сухой воздух. Надо же, он и забыл, каково это — дышать. И лучи солнца лизнули кожу, и захотелось снова спрятаться. А ведь за столько-то лет надо бы шлем надеть. Но он стоит, дышит вот, привыкает. «Вы это специально!» — сказала тетя Ники, оказавшись рядом. И глядела сукоризной. «Вы знали, что... что только пары, и все будут связаны...» «Докажи!» — лениво произнес командор. Он закрыл глаза и открывать не собирался. Тетя Ники вздохнула. «Кому? И зачем?» Ведь хорошо же получилось, правда, теперь не совсем понятно, что будет дальше, и это неприятно. Да, может, ее дочь, если у нее будет дочь, сумеет возродить дар, а может, и не сумеет, какая разница. И, и что теперь? А то ты не видела. Он таки прикрыл ладонью лысину. Вернемся, отправим вас домой или не отправим, будете жить долго и счастливо. И умрем в один день. Неа, это только те, ненормальные. Командор соизволил взглянуть на Тетти А она поежилась. Жутковатый он. И главное не понять, когда жутче, Раньше, когда лицо его было затянуто тьмой. Или вот сейчас. Нет, вот Азым из рода Чингай тоже шрамами покрыт. Но это как-то не так смотрится. Или это потому, что командор лысый? Совершенно. И кожа на голове с одной стороны будто ободрана, а потом наспех пришита, отчего и на ней, и на черепе вмятины будто. Нос плоский, вдавленный и явно ломан был, левая глазница сшита, а в правый глаз светлый, белый почти, губы перекошены. «Сейчас постою и одену», — сказал командор, и стало очень совестно, потому что это вас... Демон давно уже, еще при империи, едва оклемался. Он вздохнул. Я тогда тоже, все в шлеме, а то люди пугались. И замолчал, Тетяники тоже молчала, глядя на город, который остался и, словно бы, не изменился. Или все-таки изменился, не понять. Главное, что демоны ушли и теперь, теперь безопасно, почти безопасно. А все-таки непривычно вот так. Опять живым? Как думаешь, надолго хватит? Это лучше у Арицы спросить. Я это спрошу. Но и ты, девочка, ты ведь видела. А единственный глаз слегка заплыл. Видела, не стала отрицать Тетянике. Только я и раньше много чего видела. Это оказывается просто путь, один из многих и не всегда правильный. Или, если подумать, то правильных нет, разные есть, и любой куда-то. «Ведет?» «Ну и куда ведет?» «Вас?» «Это вот все. Он обвел мертвый город. Демона нет, нежить осталось. Но с нею справятся. Выбьют, вытеснят в горы, а потом потянутся всякие любители пограбить». «Вы им не позволите», — решительно сказала Тетти Нике. «Я видела, вы соберете легионеров. Они там где-то. И не все такие, как вы. Вас просто задело». И еще нескольких. Почему? Понятия не имею. Может, стояли ближе, может, у Ари к вам симпатия. Или не у нее. Но остальные там. Вы удержите город. Сохраните до возвращения императора. А он вернется? Конечно. Надо же кому-то здесь порядок наводить. И в городе много опасного. Книг, артефактов, знаний. Взгляд затуманился, но теперь Тетяники не то, чтобы видела. Скорее чувствовала, что все правильно. И будет именно так. Людям не нужно вспоминать, как вызывать демонов. А сам город оживет. Сюда придут другие. Те, кому больше некуда. Всякая шваль. Император с вашей помощью справится. Да и Веросса не оставит родственника. Не только она. Это место, оно будет для всех. Пусть не великая империя, но просто город на берегу. Торговля, мастера. Когда-нибудь он вернет часть былого величия. Тетя Ники выдохнула. Тяжело, оказывается, придумывать будущее. Но он так хотел верить. Умная девочка, усмехнулся Лассар. Осталась самая малость. Какая? Выбраться и уговорить императора. Что сказать. То есть я вернулась. Мы вернулись. Не знаю, где мы вообще были, но главное, что вернулись, и... и я вдруг испугалась. Запоздала. Самое оно в женском характере. Бояться, когда смысла в страхе уже нет. И расплакалась. И плакала, уткнувшись в плечо Ричарда. Пусть даже плакать в доспех неудобно. Но я никак не могла остановиться. И я готов повергнуть дракона. Не трожь дракона, иначе я сама тебя повергну. Слава, он не всерьез. Ради прекрасных глаз я очень даже серьезен, но свадьба. Я недостоин. Удостоим. Что? Брось, Брун, приданого мы тебе соберем. Яр? Чего? Соберем. Кому? А, неважно. Кому скажешь, тому и соберем. Послушай, а ты можешь как-нибудь так, думаю, впечатлить? а то они вой подымут, и вот лучше бы поскорее обвенчаться. «Зачем поскорее?» Странные эти обрывки разговоров, и именно они уняли слезы. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила я у Ричарда, осмелившись посмотреть на... на человека, с которым теперь я связана. «Ничего-то в этом нет хорошего». До самой смерти и та в один день. А у меня, наверное, нос распух и глаза красные. Какое уж тут счастье с красными глазами. Ничего. А чего тут понимать? Ариция протянула грязную тряпку. Высморкайся. Нас эта мелкая степная пакость поженила. Нет еще, уточнила Летиция, подав руку. И я поднялась. Но там с обрядом что-то не так пошло, и оказалось, что в лучах должны стоять пары, и пришлось вот... «Я предложение еще раньше сделал!» — крикнул Рыжий. «Так что почти добровольно!» «А он вон упрямится!» — пожаловалась Арица, ткнув пальцем в Ксандра, что мрачно стоял в вершине звезды. Кровь сгорела, но от пепла остался след на камне. Ксандр и взирал в него, руки еще на груди скрестил для общей солидности облика. «Ничего, вот вернемся в замок, и я ему все объясню», — прозвучало угрожающе. «Да не спеши ты, погоди, ему привыкнуть надо», — Мудрослава покосилась на Артана. «Им всем привыкнуть надо, это ведь как? Одно дело мир спасти, а совсем другое — жениться». Я фыркнула и рассмеялась, и, кажется, в этом было что-то до нельзя истеричное, но следом рассмеялась. Арица и Мудрослава хихикнула и «в замке запру», мрачно произнес Ричард, тоже поднимаясь. «К кого? Всех!» Он пошевелил руками, голову склонил направо, налево и тоже улыбнулся. «А меня окончательно отпустила. Теперь все будет хорошо. Все будет хорошо. Непременно!» И мы вернулись, все-таки вернулись, несмотря ни на что. Не все были потери, и их считали уже там, на берегу, людей, легионеров, что остались. Только треть вышла к кораблям, и я, глядя на черноту доспехов, чувствовала, как сжимается сердце. «Ты ты сможешь их вернуть?» «Вернуть нет», — ответила за сестру Летиция. Они не хотят. Кажется, те, кто хотел, они и вернулись. А этим нужен покой. Позже. Ричард покачал головой. Они еще нужны, когда узнают, что город, что он почти открыт. Многие сюда ринутся. Пираты и мародеры, охотники, искатели приключений, одержимые уверенностью, что где-то здесь, средь развалин, скрывается великое знание. И ведь правы, знание скрывается, но опасное. Два года. Ричард выступил перед ними. Я прошу у вас два года. Потом, кто захочет, того отпущу. Слово. И слово было дано. С людьми проще, сложнее. Каждый получит награду. Голос Ричарда звучал надсажено. И если кто-то захочет остаться, не мертвецом, я буду рад. Замку пора ожить. Послам это не слишком понравилось, но что-то подсказывало, что не станут они мешать, если вдруг кто изъявит желание. Я остаюсь, Брунгильда огляделась. Извини, ворон. Сам понимаешь, дома мне рады не будут, но тут, глядишь, и дело найду. Дарта остался, только разобраться с ним надобно. Мое место подле прекраснейшей госпожи. Я еще подумала, что тяжело этим двоим придется. Я, пожалуй, тоже. Тетя Ники держалась за руку своего степняка, так, словно были у нее опасения, что сбежит. Если будут дороги, то и лошади нужны станут. Шрам Алицей чуть склонил голову. Согласен? Я, кажется... Артан покрутил в руках корону и хмыкнул. Понятия не имею, что со всем этим делать, но чувствую... Храму не понравится, хотя нам давно нужно было новое место, и нежити тут еще прилично, а стало быть, самое оно для ордена. Веросса, если чего, сподмогнет, но вздумаешь сестру обижать, я тебе морду набью. Может, ты и император, но я тоже тут не, не просто так. Вовремя осекся рыжий. Как-никак, государь всея Вероссы. — Вы не особо на портрет похожи, — посол Латхема прищурился. — Стал быть, я могу написать государю, что... — Пишите, — милостиво дозволил государь всеявероссы, поскребывая подранную коленку. — И пусть там займутся договорами и чего еще надо. За преданное сойдет десяток кораблей. — Помилуйте! — Не, не могу. Я ж таки пусть и никакущий, но государь. Я благи государственным думать должен. А корабли у Ладхема хорошие, но могу и мастерами взять, если верфи поставить поможете. У нас выход то больше на север, там своя специфика. Дальше я как-то не слушала особо.